Глава 5 Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря. Дон Кихот, убедившись, что он в самом деле не может шевельнуться, решил прибегнуть к обычному своему средству. Припомнить то или иное событие, из прочитанного им в своих книгах. Безумие привело ему теперь на память происшествие с болдовиносом и Маркизом Монтуанским, когда Карлота оставил Балдовинос раненым на горе, истории, хорошо знакомой детям, небезызвестной юношам, которую потешаются старики и даже верят ей, и при всем том не более правдивые, чем чудеса Магомета. Эта-то история и показалась Дон Кихоту как нельзя более подходящей к тому положению, в котором он находился. Итак, он признаками сильнейшего страдания стал кататься на земле и чуть слышно повторял то, что будто бы говорил раненый рыцарь в лесу. «Где же ты, моя сеньора? Что, тебе не жаль меня? Про беду мою не знаешь? Или ложь, любовь твоя?» Таким образом он продолжал декламировать романс до строки «О, мой дядя благородный, повелитель кровный мой!» Случаю было угодно, что, когда он дошел до этих строк, как раз проходил мимо него крестьянин из того же местечка, как и он, его сосед, возвращавшийся с мельницей, куда он только что свез пшеницу. Увидав лежащего на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он и что с ним случилось, что он издает такие жалобные стоны. «Дон Кихот». Наверное, подумал, что это и есть маркиз Монтуанский, его дядя, и вместо ответа продолжал декламировать романс, в котором он давал ему отчет о своем несчастье и о любовных похождениях императорского сына с его супругой точь-в-точь, точь, как о том поется в романсе. Крестьянин был изумлен, слушая эти нелепости, и, сняв с него забрало, которое от ударов было уже изломано в куски, вытер ему лицо, покрытое пылью. Сделав это, крестьянин тотчас же узнал его и сказал "Сеньор Кихана, Так звали его, когда он был в здравом уме и еще не превратился из мирного идальга в странствующего рыцаря. «Кто привел вашу милость в такое состояние?» Но Дон Кихот продолжал декламировать свой романс в ответ на все вопросы. Видя, это добрый человек снял, как мог, осторожнее с него латы и наплечники, чтобы посмотреть, не ранен ли он. Но нигде не нашел ни крови, ни признаков ран. Кой как ему удалось поднять рыцаря, и он с величайшим трудом усадил его на своего осла, решив, что это более спокойный способ передвижения. Он собрал все оружие, даже до обломков копья, сложил все это и привязал на спину Росинанте, которого взял за повод, осла — за недоуздок, и таким образом направился к своему селу с сокрушением, слушая нелепости, которой говорил Дон Кихот. «Не менее приуныл и сам Дон Кихот». Весь измятый, избитый, он едва держался на осле и посылал время от времени к небу столь глубокие вздохи, что крестьянин опять счел нужным спросить, что у него болит. И, казалось, точно дьявол помогал Дон Кихоту припоминать рассказы, подходившие к теперешнему его положению, так как в эту минуту, забыв о Балдовиносе, он вспомнил Мавра Абиндараеса которого Родриго де Норвайс, начальник крепости Антекера, взял в плен и увез к себе в замок. Поэтому, когда крестьянин снова спросил его, как он себя чувствует и что у него болит, Дон Кихот ответил ему теми самыми выражениями и словами, с какими пленный Абендараес обращался к Родриго Нарвайесскому точь-в-точь, как он прочел эту историю в Диане». Йорхи де Монтемайора. Итак, кстати, пользовался ею, что крестьянин посылал себя к черту, слушая эту кучу нелепостей, из которых он заключил, что его сосед сошел с ума. Он торопился поскорее добраться до своего города, чтобы избавиться от скуки, которую наводили на него долгие разглагольствования Дон Кихота. В заключение рыцарь сказал: Да будет известно Вашей милости, сеньор Дон Родриго де Нарваес, что прекрасная Харифа, о которой я говорил вам в настоящее время никто иная, как прелестная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершил, совершаю и буду совершать самые блестящие подвиги, какие когда-либо видел, видит или увидит мир. На это крестьянин ему ответил, «Прошу вас, сеньор». Смотритесь хорошенько в меня, бедного грешника. Я вовсе не дон Родриго де Нарваес и не Маркис Монтуанский, а просто Педро Алонсо, ваш сосед. И ваша милость вовсе не Балдовинос и не Абиндараес, а почтенный Дальго Синьор Кихана. Я отлично знаю, кто я, ответил дон Кихот и знаю также что мог бы быть не только теми, кого я называл, но и всеми двенадцатью перами Франции и девятью мужами славы, потому что подвиги мои превзойдут все их подвиги вместе взятые и подвиги, совершенные каждым из них в отдельности.